Прошло семь минут, прежде чем кто-то из людей с пиви осмелился обнаружить себя, чтобы проверить, держит ли их еще под прицелом. Чарли увидел его и открыл стрельбу, но хотя это и был долгожданный шанс, он не успел собраться, был слишком возбужден и напряжен. Он дернул курок вместо того, чтобы плавно отпустить его, и промазал. С той стороны немедленно открыли ответный огонь. Чарли подозревал, что они вооружены, но до последнего момента у него не было полной уверенности. Стреляли из двух винтовок в направлении верхней кромки поляны. Первые залпы были направлены левее него, метров на пятьдесят. Он слышал, как в той стороне затрещали ветки. Следующие пули легли уже ближе, метрах в тридцати, и по-прежнему левее, но пальба не прекращалась, и пули свистели все ближе и ближе. Люди Спиви представляли, где приблизительно мог находиться Чарли, и теперь вынуждали его обнаружить себя. По мере того, как стрельба смещалась в его сторону, Чарли все ниже пригибал голову и прижимался к земле под сенью деревьев на опушке. Он слышал, как свистят пули у него над головой. Отлетали куски коры, сыпались иголки. Рядом упало несколько сосновых шишек. Но если те внизу надеялись на удачу, то их надежды не оправдались. Пули стали ложиться справа от Чарли. А это говорило о том, что им понятно только одно. В них стреляли откуда-то сверху. Однако они понятия не имели, в каком месте засел нападавший. Чарли снова поднял винтовку и прильнул к окуляру прицела. И тут до него дошло. Стреляя в него, те преследовали еще одну цель — прикрыть двоих, которые короткими перебежками устремились к лесу, огибая поляну с восточной стороны. Проклятие! Чарли попытался взять на мушку одного из бежавших, но те двигались слишком быстро, невзирая на сугробы, поднимая облако снежной пыли. Не успел он поймать кого-нибудь из них в перекресте прицела, как оба скрылись в темноте между деревьями. В то же мгновение стрельба стихла. Чарли прикинул, сколько времени потребуется тем двоим, чтобы пройти лесом и напасть на него с тыла. Немного, лес в этих местах довольно чистый. Минут пять, не больше. Он еще мог кое-что предпринять, даже если сектанты, укрывшиеся за джипом, и не высунуться. Чарли прицелился в один из снегоходов и дважды выстрелил в надежде, что удастся вывести его из строя. Если он заставит Спиви с компанией топать пешком, поединок между ними будет честнее. Он взял на мушку другой снегоход и всадил две пули в двигатель. Третий был виден лишь наполовину, и попасть в него было трудно. Поэтому Чарли выстрелил пять раз, для чего ему пришлось перезарядить винтовку. Внизу, наконец, определили его местоположение и открыли огонь. Но теперь пули ложились в непосредственной близости от него. Четвертый снегоход стоял за джипом в недосягаемости, и Чарли не оставалось ничего другого, как отступить. Он надел вторую перчатку, попластунский пополз глубже в лес и укрылся за стволом цуги. Он снова надел снегоступы, которые несколько минут назад сбросил, чтобы было удобнее стрелять. Старался производить как можно меньше шума, одновременно прислушиваясь к каждому шороху с восточной стороны, откуда на него могли выйти двое из группы с п и в и По его расчетам, они уже должны были дать о себе знать. Однако он быстро сообразил, что теперь они будут действовать крайне осторожно. Они не могли не понимать, что бросок к лесу не остался незамеченным, и теперь их появление не будет неожиданным. К тому же они осознавали, что у него есть одно преимущество, ему была знакома эта местность. Стало быть, они будут продвигаться медленно, от укрытия к укрытию, внимательно вглядываясь в каждое дерево, в каждый камень, отмечая каждую впадину где могла быть засада у них могло уйти минут 10-15 чтобы добраться сюда и еще столько же чтобы обшарить окрестности пока они не, не поймут что его там уже нет таким образом у них с кристиной и джоем было в запасе 20-25 минут Он опрометью бросился вверх через лес к коттеджу. На верхней поляне м и л а поземка. Ветер крепчал. Небо нахмурилось и потемнело. Несмотря на то, что было утро, создавалось впечатление, что близится вечер. Хуже того, казалось, близился конец света. ч у б а к а не отрывал взгляд от Джоя. словно чувствуя, что его юный хозяин нуждается в нем. Но мальчик больше не обращал внимания на собаку. Жой погрузился в свой внутренний мир, не замечая уже мира реального. Кусая губы, пытаясь унять острую тревогу за сына, Кристина набила провизией свой рюкзак, приготовила вещи для второго рюкзака и зарядила дробовик. Тут вошел Чарли с красным отморозного ветра лицом и заиндивившими бровями. От него веяло холодом, но больше всего холода было в его глазах. «Что произошло?» — спросила Кристина, когда он прошел к столу в гостиной, оставляя на полу мокрые следы. «Вышиб им мозги, черт бы их побрал!» «Что, всем?» — спросила Кристина, помогая ему снять рюкзак. «Нет». Я убил или серьезно ранил троих. Возможно, подбил еще одного, однако не уверен. Она принялась судорожно складывать вещи в непромокаемый рюкзак. — А что с пиви? — Не знаю. Возможно, я и попал в нее, но не поручусь. — Они идут? — Да, у нас в запасе минут двадцать. Кристина оторвалась от своего занятия, и застыла жестяной упаковкой спичек в руке, с тревогой глядя Чарли в глаза. — Что с тобой, Чарли? Он провел ладонью по влажному лбу. Я никогда не делал ничего подобного. Это была бойня, разве что на войне, но ведь это совсем другое. То война — это тоже война. Да, видимо, так. Кроме одного, когда я стрелял, Это доставляло мне наслаждение. Даже на войне со мной такого не было. — Ничего страшного, — сказала она, продолжая собирать рюкзак. — После всего, что мы вытерпели от них, я тоже не прочь застрелить одного-двух. Я бы хотела этого, черт побери. Чарли повернулся к Джою. — Капитан, одеваем перчатки и маску. Мальчик не реагировал. Он стоял возле стола, с отсутствующим взглядом. «Джой — Джой! — позвал его Чарли. Мальчик молчал. Он смотрел на руки Кристины, з а п и х и в а ю щ и е в рюкзак всякую всячину, но, похоже, не видел их. — Что с ним? — спросил Чарли. — Он он просто отключился от всего, — ответила Кристина, снова едва не плача. Чарли подошел к мальчику, взяв за подбородок, легко приподнял его голову. Джой смотрел на Чарли, но не видел его. Чарли пытался говорить с ним, но безрезультатно. На губах ребенка блуждала слабая улыбка, бессмысленная и призрачная. Но и она не была р е а к ц и е й на то, что говорил Чарли. Он улыбался чему-то, увиденному в своем новом мире. каким-то своим мыслям, связанным с этим миром, которые отделяли от реального долгие световые годы. В уголках детских глаз блестели слезы, но с губ не сходила все та же жуткая улыбка. Он ни разу не всхлипнул, не проронил ни звука. — Что за черт? — тихо произнес Чарли. Он прижал Джоя к себе, но тот не реагировал. Тогда Чарли надел уже собранный рюкзак, поправил ремни и зафиксировал их на груди. Кристина уложила второй, проверила клапаны карманов и взвалила на спину. Чарли надел Джою перчатки и лыжную маску. Мальчик не проявил к этому никакого интереса.